Глава двенадцатая Вика уехала 3 января, и Соня взгрустнулась. Вроде бы вернулась она на малую родину. Вроде бы хотела этого. Да и знакомых тут много осталось. Наверняка скоро кого-нибудь встретит. Только грусть всё равно навалилась на неё, словно чугунная плита. Не поднять, не вылезти из-под неё. Впереди ещё была неделя долгих новогодних праздников, а потому каких-то дел относительно кофейни быть не могло. Соня решила, что сразу по окончании выходных подаст документы на открытие ИП. Это будет самый лёгкий шаг, а вот дальше нужно будет найти помещение. А чтобы его найти, придётся побегать по городу, посмотреть, так сказать, проходимость. К вопросу выбора помещения Соня подошла основательно. Перечитала всю полезную литературу и информационные статьи в интернете и поняла, что именно на этом этапе и застрянет. Прежде чем осматривать сдающееся помещение под кафе, нужно понять, много ли народу привлечёт то или иное место. И очень удачно, что сейчас выходные. Как раз можно будет проверить проходимость в наиболее активные дни, а потом, когда все выйдут на работу, и в обычные. Соня нашла около сотни объявлений. Многие из них отмела сразу. Либо слишком дорого, либо располагалась в неудобном месте. Было много предложений об аренде места под кафе в торговых центрах. Наверное, это было бы выгоднее с точки зрения прибыли. Всё-таки часто люди идут по магазинам и заглядывают в кофейни, чтобы передохнуть. Но тогда создать уютное, ламповое и романтичное место не получится. А ведь Соне хотелось именно этого. Хотелось создать такое место, куда бы человек заглядывал не на бегу, а чтобы расслабиться. Неспешно выпить кофе и прочувствовать атмосферу. В Москве такие места можно было найти. А вот в родном городе Соня не могла припомнить ни одного. Были, конечно, и здесь хорошие кафе, но она мечтала о чём-то особенном. Нет, торговые центры она будет рассматривать в самую последнюю очередь, если не найдёт ничего более подходящего. Больше всего её интересовали помещения в исторической части города, рядом с Белым и Келарским прудами, с музеем-заповедником или на улицах, примыкающих непосредственно к лавре. Конечно, там аренда будет дороже, но и потенциальная выгода, очевидна. Вооружившись адресами, а также блокнотом и карандашом, Соня отправилась бродить по городу. Было не очень холодно, даже тепло, но валил снег, а потому первый день Сониных исследований превратился в пытку и результатов не принёс. Когда она добралась к тому месту, где располагалось ещё одно помещение, которое могло бы подойти под её будущую кофейню, снегопад усилился, разогнав гуляющих. Мокрые комья снега прилипали к одежде, застилали обзор, оседали на сониных ресницах. Плюнув на свою затею, Соня заглянула в близлежащее кафе. Было время обеда, но посетителей кот наплакал. Сев за свободный столик около окна, Соня принялась изучать меню. Особенно её интересовала та его часть, где предлагались напитки, а именно кофе. Также она внимательно рассмотрела и страничку с десертами. Она чувствовала себя шпионом, подглядывающим в замочную скважину. В общем-то, ничего особенного Соня не обнаружила. Капучино, латте, эспрессо, американо. А на сладкое торт «Наполеон», шоколадные пирожные, тирамису. Нет, Соне хотела сделать у себя что-то такое, чего нигде больше не было. Начало положено. У неё обязательно будут подавать кофе, сваренный в турке. И с десертами она что-нибудь придумает. Сделает авторские. Зря, что ли, на кулинар училась. «Девушка, готова сделать заказ?» вырвал её из задумчивости голос официантки. Соня вздрогнула. Она так замечталась, что не заметила, как к её столику подошли. «Да», — кивнула Соня, «я возьму вот этот суп, салат зимний и капучино». Она подняла глаза на официантку и встретилась с ней взглядом. «Софья? Давыдова? Ты ли это?» — ахнула официантка. «Мила», — узнала бывшую одноклассницу Соня. «Мила-деревянка!» «Господи, а я смотрю, ты не ты! Значит, не обозналась! Ты же вроде в Москву переехала!» «Вернулась!» — пожала плечами Соня. С лица Милы вдруг сползла улыбка, и она бы, излива оглянувшись, шепнула. «Потом поболтаем, а то меня хозяйка прибьёт!» Соня, понимающе кивнула. Мила приняла её заказ и ушла, а Соня осталась ждать. «Надо же, Мила-деревянка работает официанткой. Кто бы мог подумать?» В школе Мила была старостой их класса, отличницей и заводилой. Соня не сомневалась, что та поступит в какой-нибудь престижный вуз и сделает хорошую карьеру. Правда, Мила рано выскочила замуж. Видимо, и родила рано, а теперь вот тут. Вскоре Мила вернулась к столику Сони и поставила перед ней небольшую пиалу с грибным супом пюре. Опасливо посмотрев по сторонам, нет ли поблизости строгой начальницы, Мила сказала, «Как я рада тебя видеть!» Взаимно. Искренне ответила Соня. «Слушай, давай вечерком сходим куда-нибудь, пообщаемся?» — предложила вдруг Мила. «Я не против», — улыбнулась Соня. «Запиши мой номер. Как освободишься, позвони. Я, в общем-то, в любое время свободна». «Отлично, обязательно позвоню», — пообещала Мила и, украдкой достав мобильный, внесла в него номер телефона Сони. Пока Соня обедала, успела подметить, что клиентов в этом кафе было немного. До её прихода было занято только два столика, а после заняли ещё один. И всё. Для обеденного часа как-то мало. Может, погода так повлияла? Что ж, вечером, если они и правда встретятся с Милой, можно будет у той расспросить про кафе. Вряд ли то откажется ответить. Соня искренне рада была снова увидеть одноклассницу. Они с Милой не были закадычными подругами, как с Викой, но во время учёбы находились в хороших отношениях. Мила всегда была общительной и весёлой, всегда помогала одноклассникам. Соня даже вспомнила, как на сложной контрольной по физике, в которой сама она ничего не понимала, Мила дала ей списать даже без просьб с Сониной стороны. Мила тогда сидела впереди, она осторожно повернулась к Соне и спросила шёпотом «Ну как?» «Никак», — признала Соня, а уже через пять минут получила исписанный лист с решением задачки. «Контрольную Соня тогда написала на четвёрку», И ещё долго благодарила Милу за помощь. А та лишь махала рукой и смеялась, мол, какая ерунда. Почему не помочь, если я знаю, как решить? Мила позвонила Соне ближе к пяти вечера и, узнав, где та теперь живёт, сказала, «А приходи ко мне в гости. Я ведь в микрорайоне напротив твоего. Пять минут пешком». Соня согласилась. За окном совсем разнепогодилась. Снег к вечеру лишь усилился, а значит, выбираться куда-то в центр будет неудобно. Своей машины у неё не было теперь, а такси в такую снеговерть днём с огнём не сыщешь. Мысль по поводу автомобиля застряла в Сониной голове и свербела. Машину ей нужно будет купить. Ведь наверняка до открытия кофейни придётся по инстанциям побегать, да и после тоже. До Милы она добралась быстро, но по дороге зашла в супермаркет и купила конфет и печенье к чаю. Мила по-прежнему жила в старенькой пятиэтажке, в которой, как Соня помнила, она жила ещё со времён начальной школы. Поднявшись на третий этаж, Соня позвонила в дверь. Открыла ей Алевтина Сергеевна, мать милы. «Софьюшка, здравствуй!» — искренне обрадовалась пожилая женщина. «Здравствуйте, Алевтина Сергеевна! С Новым годом! С новым счастьем!» «Да какое уж оно счастье!» — махнула рукой Алевтина Сергеевна. Из большой комнаты раздавался детский виск. «Проходи, Соня, проходи!» Соня сняла норковую шубу и повесила её на крючок возле двери. «А Мила сейчас вернётся, вышла по делам». Алевтина Сергеевна провела Соню в комнату, где мальчик лет восьми увлечённо играл посреди ковра в какую-то игру. «Никита, поздоровайся с тётей Соней». «Здрасте!» — кивнул ей мальчик и, тут же забыв про гостю, продолжил игру, издавая звуки, похожие на пикирование бомбардировщиков. «Никита, да потишешь ты, или лучше иди в комнату!» — прикрикнула Алифтина Сергеевна. «Ба, можно телефон?» Тут же нашёлся Никита. «Играй!» — махнула она рукой, и Никита пулей вылетел в спальню. «Помешались на телефонах до да стрелялках», — покачала головой Алевтина Сергеевна. «Это милый сын?» — спросила Соня. «Да, Милкин. Замуж вот выскочила сразу после школы. Никитку быстро родила. А теперь хлебаем щи лаптем. «Мила сама тебе расскажет», — вздохнула Алифтина Сергеевна. «Пойду чай поставлю, а вон и Мила ключами гремит». И правда, за входной дверью послышалось звонкое перестукивание металла о металл, и Мила, распахнув дверь, крикнула. «Ребят, я вернулась!» Соня пришла. Выйдя в коридор к дочери, сказала Алифтина Сергеевна. Тут же Мила заглянула в большую комнату и улыбнулась Соне. Я только руки помою, да Никитку проверю и прибегу к тебе». Пока Мила отсутствовала, Соня осмотрелась. Жила её бывшая одноклассница бедна, по всему видно. Мебель ещё советских времён, старая стенка, забитая хрусталём. На полу тёмно-малиновый ковёр с цветочным орнаментом, на окнах малиновые же шторы. Кругом были разбросаны машинки, солдатики, детальки лего. Но если не считать этого беспорядка который непременно возникал в любом доме, где жили подвижные дети, то здесь царила чистота. Мила вернулась с чашками и салфетками. «Давай я помогу», — предложила Соня. «Сиди, сиди. Сейчас мы с мамулей всё организуем». Вскоре на столе появились сладости, нарезка из колбасы и сыра, почётное место занял салат Оливье. «Ты не думай, новогодний мы съели», — засмеялась Мила. «Это мамуля только что сообразила». «Мне как-то неловко», — засмущалась Соня. «Пришла чаю попить, а вы тут целый праздник организовали». «Ой, что же я сижу, у меня ж вот что есть». Соня передала пакет со вкусностями Алефтине Сергеевне. «Не нужно было, Сонь», — запротестовала Мила. «Нужно, нужно. Извини, что Никите ничего не купила, не знала, что у тебя сын есть». «Перебьётся, у него и так игрушек выше крыши». Алевтина Сергеевна недолго посидела с ними за столом, а потом ушла к соседке по какому-то делу. Но Соня смекнула, она хотела дать им с Милой поговорить по душам без её вмешательства. Слово за слово, и Мила рассказала Соне о себе. Муж Милы был старше её, окончил институт, и сразу же, как только Мила выпустилась из школы, предложил ей пожениться. Она была восемнадцатилетняя да глупая и согласилась. «На свою голову», — вздохнула Мила. «Он, в общем-то, парень нормальный был». Деньги хорошие зарабатывал поначалу, но оказался игрок. «В каком смысле игрок?» — не поняла Соня. «А вот в таком. Играл в онлайн-игры какие-то платные. Все деньги туда спускал. А там хитро придумано. Сначала дают тебе выиграть, больше и больше, а потом человек подсаживается и уже вылезти не может. Так и спустил всё. Влез в долги, кредитов понабрал». Ну, знаешь, на небольшие суммы, но проценты растут каждый день в геометрической прогрессии. Соня кивнула. В общем, когда я узнала масштабы катастрофы, было уже поздно. Пришлось продать его квартиру, чтобы расплатиться. Расплатились и развелись. Я вот с Никитой к маме переехала обратно. А он? А чёрт его знает, махнула она рукой. Уехал куда-то на заработки. Клялся и божился, что завязал с играми этими. Только кто его знает, где он и что он? Говорят, спился, что ли. Соня вздохнула. Да уж, у каждого своя беда. Мил, извини, что спрашиваю, но почему ты официанткой работаешь? Ты вроде хотела чуть ли не в МГУ поступать. Да какой там МГУ? Махнула она рукой. Поступила в педагогический и бросила его на втором курсе, так как рожать время пришло. Ну а потом не до учёбы было. Лучше расскажи, почему ты вернулась. У нас тут в прошлом году встреча выпускников была. Тебя вспоминали с Викой. Девчонки говорили, что ты чуть ли не в Золотом дворце живёшь. «Да уж, в Золотом дворце», — закатила глаза Соня. «Золотой-золотой, да внутри гнилой». Она поделилась своей историей с Милой. Может, и давно не общались старые школьные подруги, но теперь им казалось, что не было этих лет, пронёсшихся словно один миг. От Милы Сони ушла поздно, но с чувством наполненности. Значит, не все её забыли в родном городе. Значит, будет не так одиноко. А в лице Милы она нашла не просто старую подругу, у которой не очень удалась жизнь, как и у неё, Сони, но и приобрела сотрудника в своё будущее кафе. Ведь Мила призналась Соне, что место, в котором она работает, ей не нравится. Хозяйка ко всему придирается, за всё высчитывает, хотя все её служащие по струнке ходят. «Осталось дело за малым». — хмыкнула Соня. — Всего лишь надо открыть кофейню.